глава одиннадцать они не правы, но я ничего не могу поделать. Угасает вера и умирает Бог. Он кажется никому не нужным Истащило сервеня, распалось царство, потому что скрепляло его усердие. Не, оно не было обманом. дорога под оливами, и дом, который любят от всего сердца и берегут, — вот мое царство. Но если оливы точно такие же, как сотни других, а дом под ними защищает только от дождя, то где оно, мое царство, и как уберечь его от разрушения? И проданные оливы останутся оливами, а дом — домом. Посмотрите на князя, хозяина здешних мест. Одинокий шагает он по дороге, и плащ его влажен от утренней росы. Где богатство его? Что в них в толку? Он вязнет в грязи после вчерашнего дождя, он отводит палкой колючие ветки, как бродяга, любой бродяга, бродяга из бродяг. Спустился в ложбину и потерял из виду свои владения. Но, несмотря ни на что, он — князь. Ты встретишь его. Он на тебя посмотрит, и это будет взгляд князя. Он спокоен, он уверен в себе. Опоры ему — все, что сейчас ему не служит. Да, сейчас он не пользуется ничем, но ничего и не утратил. Его владение — пастбище. Ячменные поля, пальмовые рощи — прочная опора. Поля отдыхают, дремлют житницы, молотильщики не вздымают цепами золотого орела пылинок. Но все это живет в сердце князя. И никто не будь, а хозяин шагает по своей люцерне. Слеп тот, кто судит о человеке по его занятиям плодам трудов или достижениям. Значимо для человека совсем не то, чем он располагает в эту секунду. На прогулке в руке у князя пучок колосьев или сорванная дорога яблоко. Воин, он ушел со мной воевать, полон своей любимой. Он не может увидеть ее, обнять, коснуться. Ее как бы и не существует. В ранний предрассветный час она и не помнит о нем, шагающем где-то вдалеке с тяжким грузом своих воспоминаний, потому что ушла далеко-далеко от мира живущих. Потому что ее как бы и нет на свете. Потому что она крепко спит. Но для мужчины она живет и бодрствует, и он несет в себе груз нежности, сейчас бесполезный, и которая тоже спит, словно зерно в житнице, несет ароматы, которые не вдыхают, журчание родника, сердце своего дома. Он не слышит его, но несет с собой все свое царство, и оно отличает владельца от всех остальных людей. Вот твой друг. Ты повстречал его, а у него болен ребенок и тяжесть его болезни он всюду носит с собой. Малыш далеко. Отец не держит горячие ручки, не слышит плача, жизнь его течет привычной чередой. Но я вижу, как придавила его тяжкая забота о малыше, который живет в его сердце. Они похожи. Князь, который не может охватить взглядом своего царства, не пользуется своим богатством, но знает, что оно есть, и всегда остается властелином. Отец больного ребенка, который страдает за него, и мой воин, который служит своей любви, пока любимая блуждает по стране сновидений. Смысл, которым окрашено происходящее, вот что значимо для человека. Бывает и по-другому, я знаю. Кузнец из моей деревни пришел ко мне и сказал, «Какое мне дело до чужих и далеких! У меня есть сахар и чай, Мой осел сыт, Жена со мной рядом, Дети растут и умнеют, У меня все хорошо, И большего мне не нужно, Что мне до каких-то страданий?» Но хорошо ли в доме, одиноко стоящим посреди вселенной. Если ты и твоя семья под полотняным шатром, затерявшимся в пустыне. Я заставил поправиться кузнеца. Ну, хорошо, если по вечерам приходят друзья из шатра по соседству. Если есть о чем потолковать, и есть новости о пустыне. «Я же видел вас» не забывайте об этом. Видел, как вы сидели ночью вокруг костра, как жарили барашка. Слушал всплески ваших голосов. Не спеша, с молчаливой любовью подходил я к вам. Да, конечно, вы говорили о детях. Один растет, а другой болеет. Говорили, конечно, и о доме, но без всякого воодушевления. Зато Как вы оживлялись, когда к вашему костру подсаживался странник, пришедший с караваном из дальних мест, и рассказывал о тамошних чудесах, о княжеских белых слонах, о замужестве девушки, чье имя едва вам знакомо, о переполохе в стане врагов. Он мог рассказывать о комете или обиде, о любви или мужестве в смертный час о ненависти к вам или напротив участии. Множество событий соприкасалось с вами, пространство расширяло вас, и ваш собственный шатер, любимый и ненавистный, уязвимый и надежный, становился вам востократ дороже. Вас ловила волшебная сеть, и вы становились куда пространственней, чем были сами по себе». Вам необходим простор, а высвобождает его в вас только слово. Я вспомнил случай с беженцами-берберами. Мой отец поселил их отдельно, в небольшом селении, на севере от города. Он не хотел, чтобы они смешались с нами. Он был к ним добр, давал чай, сахар и полотно на одежду.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 но кому они показались бы счастливыми? Мы изредка навещали их, когда отец учил меня. «Смотри», — говорил он, — «они сделались домашним скотом и потихоньку гниют не плотью, а сердцем, ибо мир для них обессмыслился». Даже если ты не поставил на кон состояние, Игра в кости для тебя мечта об отарах земле, золотых слитках и бриллиантах. У тебя их нет, но они есть у других. Однако приходит день, и ты перестаешь мечтать при помощи игры в кость и бросаешь игру. А наши подопечные бросили разговаривать, им стало не о чем говорить». И стерлись похожие друг на друга семейные истории. О своих шатрах, похожих, как две капли воды, они все рассказали друг другу. Они ничего не боялись, ни на что не надеялись, ничего не придумывали. Слова служили им для самых обыденных дел. — Одолжи мне таганок, — просил один. — Где мой сын? — спрашивал другой. Чего хотеть, когда лежишь у кормушки? Ради чего стараться? Ради хлеба? Им кормят. Ради свободы? Но в пределах своей крошечной вселенной они свободны до беспредельности. Они захлебывались от своей безграничной свободы, и у богатых от нее пучило животы. Ради того, чтобы восторжествовать над врагами, Но у них не было врагов. Отец говорил, — Ты можешь прийти к ним один, Пройти по всему селению, Хлеща их бичом по лицу. Они оскалятся, как свора собак, Попятятся, огрызаясь и желая укусить. Но ни один не пожертвует собой. Ты останешься безнаказанным, Скрестишь руки на груди, и почувствуешь оскомину от презрения. Он говорил, «На вид они люди. Но под оболочкой не осталось ничего человеческого. Они могут убить тебя по-подлому в спину. Воры тоже бывают опасны. Взгляда в глаза они не выдержат». Аберберы тем временем занемогли враждой не той, что делит людей на два лагеря, бестолковой враждой каждого ко всем остальным. Ведь каждый, кто съел свой припас, мог своровать что-то у других. Они следили друг за другом, как собаки, что кружат вокруг лакомого куска. Равенство было для них справедливостью, и во имя равенства они начали убивать. Убивать того кто хоть чем-то был отличен от большинства. — Толпа, — говорил отец, — ненавидит человека, потому что всегда бестолково и расползается во все стороны разом, уничтожая любое творческое усилие. Плохо, если человек подавил толпу. Но это еще не безысходность рабства. Безысходное рабство там, где толпе дано право уничтожать человека. И вот во имя сомнительной справедливости кинжалы вспарывали животы, начиняя ночь трупами. А на заре эти трупы сваливали, словно мусор, на пустыре, откуда забирали их наши могильщики. Работы у них не убавлялось. И мне вспомнились отцовские слова Заставь их строить башню, и они почувствуют себя братьями. Но если хочешь увидеть их ненависть, бросим маковое зерно. Мы заметили, что берберы, пользуясь словами все реже и реже, отвыкают от них. Когда мы с отцом шли мимо, берберы сидели с пустыми тупыми лицами, смотрели и не узнавали. Иногда мы слышали глухое ворчание и догадывались, что приближается час кормежки. Берберы бытовали, позабыв, что значит горевать и хотеть, любить и ненавидеть. Они не мылись, не уничтожали паразитов, пошли болезни, язвы. От поселения стал исходить смрад. Мой отец опасался чумы. И вот что он сказал. «Я должен разбудить ангела». Что задыхается под этим гноищем? Не их почитаю я, но Господа, который и в них тоже.